От автора. Дорогие читатели, перед вами первая книга цикла «Вороны». Никто, кроме тебя, — это начало очень интересной, захватывающей и страстной истории любви, которая была рождена из запретных чувств, тайн прошлого и кровавой мести. Эта книга — только начало шикарного цикла, который, очень надеюсь, останется в вашем сердечке, Ведь мое сердце и душу они заполучили навсегда. Следить за моим творчеством и узнавать о новинках можно в моем ТГ-канале. Порядок чтения цикла. Первое. Никто кроме тебя, Андреа и Даниэль. Второе. Никто кроме нас, Андреа и Даниэль. Третье. Никто не узнает, Тристан и Инес Четвертое. Никто не разрушит. Габриэль и знак вопроса.